Мы знаем из опыта, что волне требуется некоторое время для того, чтобы дойти от места, в котором упал камень, до берега. Расстояние, которое проходит волна за одну секунду, называют скоростью распространения волны. Замечательно то, что обычно волны разной длины распространяются с одинаковой скоростью. Это означает, что за одну секунду и короткие, и длинные волны – пройдут одно и то же расстояние, хотя впадины бугров у коротких волн образуется за это время больше, чем у волн длинных. В волне, бегущей по поверхности воды, частицы колеблются вверх и вниз, в то время как волна бежит вдоль поверхности. То есть частицы смещаются в этой волне в направлении поперечному тому, в котором распространяется волна. Поэтому такие волны называются поперечными. Поперечные волны возникают не только на поверхности воды. Так, например, во время землетрясения в земной коре распространяются такие же волны. Они распространяются с огромной скоростью, достигающей величин 7,5 километров в секунду или 27 тысяч километров в час. Так что если в Средней Азии произойдет землетрясение, то образовавшиеся при этом волны – Достигнут Москвы через несколько минут. Могут быть волны и другого рода. Заставим маятник, которым мы уже пользовались, снова совершать колебания так, чтобы вдоль прибора побежала волна. А затем повернем каждый из маятников на 90 градусов вокруг его оси. Это проделаем одновременно для всех маятников так, чтобы после поворота все они совершали колебания в направлении стержня. Каждый маятник, как и прежде, будет раскачиваться взад и вперед, но эти качания будут теперь происходить вдоль прибора, поэтому мы не получим волнистой линии. Маятники в какой-то момент времени в одних местах приблизятся друг к другу, в других же, наоборот, разойдутся. Мгновенно образующееся сближение маятников не остается неподвижным, но пробегая вдоль прибора так же, как в волнах, распространяющихся по поверхности воды – Бежит гребень волны. Тот же результат мы получим, если соединим свободно подвешенные маятники друг с другом тоненькими резинками, как это мы делали раньше, и заставим один из них раскачиваться вдоль линии подвеса маятников. Опять будут возникать места сближения маятников и места, где они будут отстоять дальше друг от друга. Очень важно, что как области сближения маятников, так и области, где они расходятся, будут перемещаться вдоль линии подвеса. В этом случае, как и при распространении волны на поверхности воды, от одного маятника к другому передается движение, а сами маятники только колеблются около своих подвесов. Таким образом, и это движение есть волновое, но только здесь частицы колеблются вдоль направления распространения волны. Такие волны называются продольными. Если ударить молоточком по камертону, ножки камертона начнут быстро колебаться. Двигаясь направо, правая ножка камертона сжимает воздух, расположенный на пути ее движения. Образовавшееся сжатие не остается на месте. Оно будет быстро перемещаться в воздухе от слоя к слою. Когда правая ножка камертона начнет двигаться влево, она создаст позади себя разрежение. Образовавшееся разрежение в свою очередь не останется на месте, а начнет двигаться вслед за областью сжатия. При колебаниях ножек камертона в окружающем воздухе возникают попеременные сжатия и разряжения, которые образуют в воздухе продольные волны. Такая же волна возникнет в воздухе при колебании любого твердого тела. Струн, мембраны патифона, стенок колокола. Расстояние между двумя соседними областями повышенной плотности или двумя соседними областями пониженной плотности называют длиной волны. За одну секунду описанная выше волна проходит в воздухе расстояние, которое называется скоростью распространения волны. Попадая в человеческое ухо, чередующееся сжатие и разрежение воздуха, образующие волну, действуют на слуховой нерв человека и мы слышим звук. Более подробно об этом смотри в книге научно-популярной библиотеки государственного издательства технико-технической литературы «Суслов. Звук и слух». Второе. Неслышимые звуки. Ножки камертонов разной длины колеблются с различной быстротой. За одну секунду они успевают совершить разное число колебаний. Число колебаний, совершаемое камертоном за одну секунду, называется частотой колебаний камертона. Очевидно, что камертоны, колеблющиеся с различной частотой, образуют в воздухе за одну секунду различное число волн. Поскольку звук распространяется в воздухе с постоянной скоростью, то очевидно, что длины волн, получаемые от этих камертонов, будут различны. У камертонов с большой частотой, длина волны будет короче и, следовательно, соседние области сжатия будут расположены ближе друг к другу. Мы видим, что длины волн с частотой вдвое больше будут в два раза меньше. За одну секунду звук проходит расстояние равное скорости звука, поэтому частота звука определяется тем, сколько волн укладывается в расстояние равное скорости звука, следовательно, для нахождения частоты надо скорость звука разделить на длину волны. Очень важно то, что чувствительность человеческого уха к звукам различной частоты не одинакова. Отложим по горизонтали частоты звуков, а по вертикали наименьшую силу звука, которую способно воспринимать ухо. И мы получим сплошную кривую. Если увеличивать силу звука, то при определенной для данной частоты силе звука мы перестанем слышать его, потому что звук будет уже вызывать у человека ощущение боли. Сила звука, при которой возникает болевое ощущение, различна для звуков различной частоты. Откладывая на графике силы звука, отвечающие возникновению ощущения боли, мы получим пунктирную кривую. Человеческое ухо особенно чувствительное, человек способен слышать наиболее слабые звуки в области частот от 1000 до 5000 колебаний в секунду. Звуки большей частоты человеческое ухо воспринимает только в том случае, если они обладают большей интенсивностью. Одновременно с этим у звуков большей частоты звуковые колебания воспринимаются нами как боль или как давление при относительно меньших силах. Если двигаться дальше и дальше в области звуков большой частоты, то мы придем в конце концов к таким колебаниям, которые не будут уже вовсе восприниматься нами как звук. Потому что раньше, чем мы их услышим, они будут восприниматься нами как ощущение давления или боли. Это будут неслышимые звуки или иначе ультразвуки. Резкой границы, которая отделяла бы слышимые звуки от неслышимых, не существует. В зависимости от индивидуальных особенностей человек перестает слышать звуки, частоты которых превышают 20-30 тысяч колебаний в секунду. Обычно к неслышимым звукам относятся звуки с частотами более 20 тысяч колебаний в секунду. Третье. Как получают ультразвуки? Хотя существование ультразвуков было давно известно ученым, плодотворное их исследование и применение стали возможны сравнительно недавно, когда были изобретены способы их получения. На первый взгляд это обстоятельство может удивить. Казалось бы, достаточно взять обычную телефонную трубку и пропустить через нее переменный ток. О том, что такое переменный ток, смотри брошюру Адировича «Электрический ток» в серии научно-популярной библиотеки. Для того, чтобы получить звук любой частоты. Но в действительности дело обстоит совсем иначе. Ультразвуки таким образом получить нельзя. Чтобы понять причину этого, сделаем такой опыт. Прикрепим небольшой металлический шарик к стальной пружинке и подвесим его над пилой, перевернутой вверх зубцами. Если медленно передвигать пилу, то шарик будет поочередно то подниматься на зубец, то опускаться во впадину между зубцами. Также колеблется мембрана телефона при не слишком частых переменных токах. Если же двигать пилу достаточно быстро, то шарик не будет успевать проваливаться в промежутке между зубцами, И при движении пилы колебаться не будет. То же самое произойдет с мембраной телефонной трубки, если мы попытаемся получить с ее помощью ультразвуки. Мембрана просто не будет успевать колебаться вслед за изменениями электрического тока и останется неподвижной. Для получения ультразвука обычно используется явление, которое называется пьезоэлектричеством. Многие из вас видели красивые кристаллы горного хрусталя. Пластинка, вырезанная из горного хрусталя, обладает замечательными свойствами. При сжатии пластинки на ее гранях появляются разноименные электрические заряды. Это -то явление называют пьезоэлектрическим эффектом от греческого слова пьезо, что означает давлю, и эффект, что означает действие. Так что все вместе означает возникновение электричества под действием давления. Если вместо того чтобы сжимать пластинку, мы будем ее растягивать, то электрические заряды тоже появятся, но теперь уже знак у них будет обратный. Таким образом, попеременное сжатие и разжатие кварцевой пластинки вызывает появление на ее гранях электрических зарядов, знак которых будет одним при сжатии и другим при растяжении пластинки. Пьезоэлектрический эффект обратим Это означает, что если к двум противоположным граням пластинки, вырезанной из горного хрусталя, подводить разноименные электрические заряды, то форма пластинки будет изменяться. При одном распределении зарядов пластинка будет делаться тоньше, при другом – толще. Эти изменения формы пластинки могут происходить практически с любой частотой. Теперь для вас, наверное, уже ясно, как этим свойствам Горного хрусталя можно воспользоваться для получения звуковых волн высокой частоты. Действительно, достаточно устроить приспособление, заряжающее по переменной поверхности кварцевой пластинки, и пластинка начнет в такт этим переменам изменять свою форму. В окружающем пластинку веществе, будь то воздух или какая-либо жидкость, Возникнут при этом чередующиеся сжатия и разрежения. Иными словами, образуется ультразвуковая волна соответствующей частоты. Перемену зарядов на поверхностях кварцевой пластинки можно производить автоматически. Для этой цели противоположные грани пластинки серебрят и присоединяют их к передатчику радиоволн. При работе радиопередатчика на пластинке возникают чередующиеся по знаку заряды, которые заставляют пластинку колебаться и излучать ультразвуковую волну. Такой способ получения ультразвуков был впервые применен французским ученым, другом Советского Союза Ланжевином. Пьезоэлектрическими свойствами помимо кварца обладают кристаллы цинковой обманки, турмалина, сигнетовой соли и некоторых других веществ. Недавно советские физики получили вещества, обладающие пьезоэлектрическим эффектом огромной силы. Применение этих веществ принесет, несомненно, много нового науки об ультразвуках. Существует и другой способ получения ультразвуков. Некоторые металлы и сплавы обладают способностью изменять свои размеры при намагничивании. Это явление называют магнитострикцией. Особенно сильно это свойство проявляется у железа, никеля и многих сплавов этих металлов. Если стержень изготовленный из магнитострикционного материала, обмотать изолированной проволокой и пропустить по проволоке переменный ток, сила которого то возрастает, то убывает, то стержень будет попеременно намагничиваться и размагничиваться. При этом размеры его будут периодически изменяться. Пропустив конец стержня через пробку, вставленного в дно сосуда, наполненного какой-либо жидкостью, мы получим в жидкости звуковую волну высокой частоты. Таким способом удается получать чрезвычайно мощные ультразвуковые колебания. Четвертое. Как слышат неслышимые звуки? У читателя, наверное, возник уже вопрос, каким же образом обнаруживают звуки, которых нельзя услышать. Ученые располагают в наше время разнообразными способами обнаружения ультразвуков. Наиболее простым прибором, пригодным для этой цели, является акустический радиометр. Если натянуть тончайшую проволочку, более тонкую, чем человеческий волос, припаять к ней посередине коротенькую перекладинку из более толстой проволоки и укрепить на одном из концов перекладинки легкое слюдяное крылышко, то мы получим этот прибор. Попадающая на крылышко радиометра ультразвуковая волна оказывает на него давление. Крылышко отклоняется и проволочка слегка закручивается. За поворотом крылышка можно следить, прикрепив к проволочке в том месте, где припаяна перекладинка маленькое зеркальце и отбросив с его помощью на стенку световой зайчик. Малейший поворот зеркальца будет выдавать значительное перемещение зайчика. Наблюдая за движением светового зайчика, можно судить о величине поворота. Поворот крылышка тем больше, чем мощнее ультразвуковая волна. В последнее время для обнаружения ультразвуков и измерения силы обычно пользуются теми же самыми пьезоэлектрическими свойствами некоторых веществ, с помощью которых получаются ультразвуки. В этом случае на пути ультразвуковой волны располагают пьезоэлектрическую кристаллическую пластинку. Падающая на пластинку волна вызывает появление электрических зарядов. Специально высокочувствительные приборы позволяют измерить величину возникших зарядов, и таким образом оказывается возможным не только обнаружить ультразвуки, но и измерить их силу. Мощные ультразвуки легко наблюдать, не пользуясь никакими приборами. Обычно при получении ультразвуковых волн большой силой колеблющуюся кристаллическую пластинку помещают в сосуд с какой-либо не проводящие электричество жидкостью, например, с минеральным маслом. При этом слабые ультразвуковые волны будут давать на поверхности масла рябь. А при мощных колебаниях в тех местах, где ультразвук входит из жидкости в воздух, образуется фонтан, достигающий высоту нескольких десятков сантиметров. Мощный ультразвук можно почувствовать даже непосредственно осязанием. Достаточно внести палец в струю, образовавшуюся над колебающейся пластинкой фонтана, чтобы сразу почувствовать нагревание. Палец нагревается потому, что в жидкости, а в особенности в тканях нашего тела, ультразвук превращается в тепловое движение молекул, которое ощущается нами. О тепловом движении молекул можно прочитать в книжке Кудрявцева «Движение молекул» научно-популярная библиотека государственного издательства Техника технической литературы. Пятое. Первые применения ультразвуков. Ультразвуки сразу же после их открытия привлекали внимание ученых своими особенностями, отличающими их от обычных слышимых звуков. Уже при первых исследованиях было замечено, что ультразвуки распространяются не так, как слышимые звуки. Если одну и ту же пластинку заставлять колебаться с различной частотой, следовательно, излучать волны различной длины, то можно заметить, что чем короче излучаемая волна, тем более узким пучком она распространяется. Чем короче длина волны, тем более направленной делается волна.